Глава 34. Амалия. Я спешно спускалась по крутой лестнице, придерживая длинный белоснежный шлейф платья. Тереза только что сообщила, что король вернулся в столицу. С девчонкой. Жаль, что Айша не стерла ее в порошок. Пощадила. Выбежав во внутренний двор, я осмотрелась. Толпа постепенно редела. Люди расходились по своим делам, обсуждая прибытие его величества. Самого короля здесь не было как, впрочем, и королева. «Где они?» – спросила я, завидев матушку, стоящую в тени замка. Ее руки скрещены на груди, знак недовольства и плохого настроения. Она помрачнела. Королева медленно обернулась, и ее уголки губ поползли вниз. Лицо исказилось в гримасе ненависти. Тейлор не захотел шумных приветствий. Он разогнал всех до единого и немедленно поднялся в башню. «С ней!» скривилась королева-мать. Дэйсон увязался с ними и тоже ничего мне не рассказал. Почти. Обмолвился лишь тем, что будет собран совет. Дэйсон, мой младший братец, как же он изменился? После женитьбы отдалился, стал чужим. Как же я скучаю, мне не хватает его. Если бы только можно было открыться, забыть об этом проклятом долге. Но нет, я не могу бросить тень на династию, Я, как и мы все, должна гордо нести свое имя. Мне не дано выбирать. Зачем им понадобилось собирать совет? Услышанное насторожило. Мать лишь пожала плечами. Ответ ей был неизвестен. Пока. Слухи в замке распространяются слишком быстро. Долго держать в тайне происходящее им не удастся. Диана. Весь день я провела в постели. Самочувствие оставляло желать лучшего. Тошнота, мегрень и головокружение не давали участвовать в приготовлениях к совету и к визиту королевы. «Диана, как ты?» Тейлор жал мою ладонь и заглянул в глаза. Король волновался. «Все хорошо», – выдавила я вымученную улыбку. «Съела что-то не то. О беременности я ничего не сказала. Должна была, но не смогла. Испугалась. Нет, не реакция его величества, а последствий». В замке Харса полно недоброжелателей, которые не упустят возможности навредить мне, а сейчас я уязвима, как никогда ранее. Чем дольше я смогу держать это в тайне, тем лучше. «Айша прибудет через неделю», – сказал Тейлор, по-прежнему не выпуская мои руки. «Правильно ли мы поступаем?» Я кивнула. «Пора прекратить эту жестокую войну. В этом кровопролитии не важен победитель. Гораздо важнее судьба королевства его жителей». «Она ведь твоя сестра», – добавила я чуть тише. Король зьерошил волосы и резко встал. Его тяжёлые шаги эхом разносились по комнате. «Не знаю, Диана», – покачал он головой. «Я не могу ей доверять. Между нами пропасть. Я совсем не знаю её». «Сестра», – повторил он по слогам медленно и осторожно. «У тебя ещё будет время узнать её?» «Поверь мне, если бы она хотела навредить, то непременно бы воспользовалась подвернувшейся возможностью. Она хочет мира, как и мы». «Наверное», – прошептал король. «Наверное». Подавив очередной приступ тошноты, я села. Тейлор бросил на меня осуждающий взгляд. «Тебе не следует вставать с постели. Я пришлю к тебе Терезу». «Терезу? Меня это не обрадовало». Общего языка с этой девушкой я так и не смогла найти. Возможно, причиной этому было наше не самое лучшее знакомство. А как же Руна? После праздника 300-летия династии Хейлиш, Дейра отправилась вместе с Рикардо Вейтоном в дракфорд Скоро Дейр вернется ко двору. Что касается его жены, то она останется на западной границе. Замку нужна хозяйка. Тейлор прав. Девушка заслуживает права быть счастливой. Как бы мне ни хотелось держать её при себе, я не могла руководствоваться лишь своими желаниями. После смерти сестры оставаться в замке Харса ей стало невыносимо больно. Руна осталась одна. Бедняжка. Она ведь ещё совсем ребёнок. Надеюсь, Рикардо позаботится о ней, не обидит. «Ты прав», – кивнула я. «Так будет лучше». Спорить с супругом совсем не осталось сил. Долгая дорога, несколько дней проведённые на севере королевства – и мое интересное положение окончательно вымотали. Я чувствовала себя словно выжатый лимон. Сейчас я должна набраться сил, ведь скоро совет, и они мне очень понадобятся. Я должна убедить его участников поддержать Айшу. Только так мы можем спасти королевство и вернуть Ашору былую мощь и могущество. Амалия. Вечерняя прохлада отрезвляла, позволяла собраться с мыслями. И я блуждала по саду, погрузившись в свои мрачные мысли. Тейлор решил собрать совет. Уверена, здесь не обошлось без вмешательства этой ведьмы, что носит корону не по праву. Совсем скоро Айша будет в столице. В замке, в родовом гнезде династии. Как брат может ей доверять? Она предательница, мятежница, пустышка. И если король позволит ей диктовать условия, все мы обречены. Наш авторитет, репутация будут растоптаны». Всё то, что отец так долго строил, может быть разрушено в один миг. Дэйсон тоже словно ослеплён. Он не видит угрозы, нависшей над нами. Брат впервые отмахнулся от меня, не стал слушать. В его голосе сквозили безразличие, раздражение. Впервые он не обнял меня по приезду. А ведь мне так хотелось прижаться к его груди, почувствовать биение в его сердце. Ближе него у меня никого нет. Дэйсон самый родной человек для меня». Хоть в наших жилах и течет разная кровь. Его отца и не знала. Матушка встречала с ним тайно под покровом ночи, пока мой отец, король, сражался на границе соседнего королевства. Все стало очевидно, когда после длительной разлуки его встретила жена с заметно округлившимся животом. Его Величество так любил матушку, что смилостивился. Он сохранил ей жизнь и принял ребенка. А не состоявшийся отец Дейсона лишился головы. Случившееся сохранили в тайне ото всех. Я узнала об этом еще в детстве, подслушав разговор родителей. Случайно. Мы с Терезой играли в прятки. По воле случая я спряталась в покоях матушки, встав за одну из портьер. Откуда мне было знать, что в этот момент скроются семейные тайны? Ссоры отца и матери, крики, брани, взаимные обвинения. И я, юная, напуганная. Я и словом не обмолвилась о том, что знаю тайну, которую, как думает матушка, она заберет с собой в могилу. Вряд ли. Ах, Дейсон, милый братец, как бы я хотела, чтобы нас не связывали родственные узы. Знал бы, как мечтала, чтобы ты вылез из утробы другой женщины. Всю жизнь я желала не быть тебе сестрой. И если бы только знал бы, как хотела большего, глядя на тебя. В темноте послышался шорох листвы. Я замерла, прислушалась. Кроме меня в саду был кто-то еще. Осторожно приблизилась к стене замка и скрылась в ее тени. Сердце учащенно забилось, когда в нескольких метрах от меня у кустов с изумрудной листвой появился Дейсон. Что он делает здесь в столь поздний час? Я хотела было окликнуть брата, но не успела. Из темноты вынырнула еще одна фигура в объемном черном капюшоне. Даже ночь не могла утаить от меня изгибов ее тела. Это была женщина. Я до боли сжала кулаки и закусила губу, в то время как сердце едва ли не выпрыгивало из груди. Каждый удар отдавался нестерпимой болью. Братец торопливо притянул к себе незнакомку. Жадно, страстно обнял, вдохнул ее аромат и уткнулся в шею, не желая отпускать. Женщина тем временем обвила его шею тонкими руками и сорвала с его губ поцелуй. Быстрый, отрывистый. Но этого было достаточно, чтобы убить меня. Лишить воздуха, навсегда выбить почву из-под ног. Ещё одно прикосновение губ к щеке, шее, и ладоням, и она отступила, скрылась в тени. Её мягкие шаги растворились у стены замка, там, где был потайной ход, ведущий за пределы замка. В мир доселе мне незнакомый, ход, известный лишь членом королевской семьи. Дейсон убедился, что девушка благополучно покинула сад и направился к замку. Через минуту я была в саду совершенно одна. Моё сердце было безжалостно вырвано из груди, а после растоптано, уничтожено. «Ваше Высочество!» – окликнул меня женский голос. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. Тереза стояла передо мной, вглядываясь в глаза – В полумраке она вряд ли могла рассмотреть потухший взор, бледное лицо и ссадины на ладонях. Я и сама не заметила, как глубоко вонзила ногти от отчаяния, стискивая кулаки. «Здесь прохладно, вы можете простудиться», – сказала она, протягивая мне плащ из тёмно-синего бархата. «Мой любимый, Дейсон, подарил его мне, когда вернулся из первого похода, будучи ещё юношей. Я вырвала из её рук ткань и принялась топтать, бросив под ноги». Гнев, злость, ненависть – они требовали выхода наружу. Я жаждала мести за ту боль, что острой стрелой пронзила мое сердце. «Ваше Высочество!» – только и шептала Тереза, не смея меня остановить. «Ваше Высочество!» Покончив с плащом, я перевела взгляд на девушку. На кончиках пальцев заиграли искрящиеся капельки воды. Магия требовала выпустить ее наружу. «О, стихии, как же давно я этого не делала!» «Настал мой час. Ты...» Я ткнула пальцем в грудь Терезе. Сделай то, что велю. Исполнишь все, осыплю золотом и драгоценностями. А если нет...» Я подняла левую руку, и струя воды, словно удавка, опутала мою руку, сжимаясь вокруг нее все сильнее и сильнее. «Поплатишься жизнью».